6. Рассказ Егора Доктор, у которого я квартировал, уехал на материк вскоре после увольнения от службы, и я поселился у одного молодого чиновника, очень хорошего человека. У него была только одна прислуга, старуха-хохлушка, каторжная, и изредка, это раз в день, наведывался к нему каторжный Егор, дровотаск, который прислугу его не считался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 Я на лошади, а компания пешком. Дошли мы до Парахина. Мужики зашли закуривать к кабаку. Мы с Андрюхой сзади остались на тротуаре около трактира. Он и говорит, нет ли у тебя, братку, пятачка? Выпить, говорит хотно. А я ему, да ты, брат, говорю, такой человек, зайдешь выпить за пятачок, да тут и запьянничаешь. А он говорит, нет, не буду.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 Мы по стакану вместе с ним и выпили. Ну вот, тут пошли весь народ домой с кабака. И мы с ними сзади пошли тоже. Меня переломило верхом-то ехать. Я слез и сел тут на бережку. Я песни пел, дошутил. Да Разговору не было худого. Потом этого встали и пошли. — Ты расскажи мне про убийство, — перебиваю я. — Постой.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 Мы все так и думали, что Сергуха, и начали глядеть за ним, чтобы не сделал себе чего. Через сутки Андрей помер. Сергея и подучи там свои, сестра да тесть. Ты, Сергей, не отпирайся, тебе все равно. Признавайся да подтягивай, кого ближе захватил. Тебе в легота будет. Как только что помер Андрей, мы весь народ и собрались к старости и Сергея оповестили.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 Потом уж пришли из Стану и объявили, что Сергей уже там. Тут нас начали забирать. А Сергей, знаешь, прямо к Становому да Куряднику на коленке стал и говорит на нас, что Ефремовы дети уже года три нанимали побить Андрюху. Дорогой, говорит, шли мы втроем: Иван да Егор да я, и сговорились вместе побить. Я, говорит, корчёвочкой ударил Андрюху, а Иван да Егор схватились бить его, а я испужался до да назад, говорит, побежал за задними мужиками. Потом нас, Ивана, Киршу, меня и Сергея, забрали и в тюрьму в город. А кто такие Иван и Кирша? Братья мои родные. В тюрьму пришел купец Петр Михайлович и взял нас на поруки, и были на поруках у него до покрова. Жили мы хорошо, сохранно. На другой день по крова нас судили в городе. У Керши были свидетели, задние мужики выправили, а меня так брат и влопала. Я на суде говорил то, что тебе вот сказываю, как есть, а суд не верит. Тут все так говорят, и глаза крестят, а все неправда. Ну, осудили два строк. Востроги жили под замком, но только был я порашечником, подметал камеры и обед подносил. Давали мне за это каждый по пайку хлеба в месяц. Фунта три будет с человека. Как заслышали выход, телеграмму домой послали. Перед Николой было дело. Жонка и брат Кирша приехали нас проведать, и кое-чего тут привезли из платья, да и еще кое-чего. Жонка плакала, да ничего не поделаешь. Как поехала, я ей туда-домой две пайки хлеба дал в гостинце. Поплакали, и поклон послали детям и всем крещённым. Дорогой мы были скованы нарушнями. По два человека шли, я шёл с Иваном. В Новгороде с нас карточки снимали, тут заковали нас и головы брили. Потом в Москву погнали. В Москве, когда сидели, на помилование прошения посылали. Как ехал в Одессу, не помню. Хорошо ехал. В Одессе нас выспрашивали в докторской, скидывали одежу всю, оглядывали. Потом собрали нас и погнали на пароход. Тут казаки и солдаты нас рядом вели по ступенькам и посадили нас внутрь. Сидим на нарах, да и все, всяк на свое место. На верхней наре пять человек нас сидело. Сперва мы не понимали, а потом говорят «поехали, поехали». Ехали, ехали, а потом начало качать. Жар такой, голые стояли народ. Кто блевал, а другой ничего. Тут, конечно, больше лежали. А шторм гораздо был, во все стороны кидало. Ехали, ехали... Потом и наехали. Нас так и толкануло. День туманливый, стало темно. Как толкануло и установилось. Качается, наш на скалах. Думали, что рыбина это качает под низом, ворочает пароход. Сноска. Речь идет о крушении Костромы у западного берега Сахалина в 1887 году. Наперед дергали, дергали, не сдернуть. Да назад начали дергать. Назад стали дергать. По середке и проломилось снизу. Начали парусом дыру затягивать. Затягивали, затягивали. Ничего способу нет. Вода накопилась до самого полу, где народ сидит. И стала под народ выходить вода на пол. Народ просит, не дайте погибнуть ваше благородие.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 После богомоления выдавали нам галеты, сахар, и море засмирилось. На другой день стали вывозить народ на баржах на берег. На берегу было богомоление. Потом нас перегрузили на другое судно, турецкое, и привезли сюда, в Александровск. Сноска. Пароход добровольного флота Владивосток. Сняли нас за светло на пристань. Да тут долго нас продержали, и отправились мы с пристани уже в потемушках. Крещеные так плетнем и шли, а тут еще навалилась куриная слепота. Друг за дружку держатся, кто видит, а кто и нет, вот и цеплялись. Я за собой десяток крещеных вёл. Пригнали в тюрьму на двор и стали разбирать по казармам, кого куда. Ужинали перед сном, что было у кого, а утром нам начали выдавать, что следует. Два дня отдыхали, на третий — в баню, а на четвертый работать погнали. Перво-наперво копали канавы под здание, где лазарит теперь. Корчевали, обирали, копали и все прочее. Это к неделю или две, а может, и с месяц. Потом мы возили брёвна из-под Михайловки, Таском тащили версты за три и в груды у моста сваливали. Потом на огород погнали ямы для воды копать. А как наступил синокос, стали собирать крещеных. Спрашивают, кто косить умеет. Ну, кто признавался, того и писали. Выдали нам на всю артель хлеб, крупу, мясо и погнали с надзирателем на сенокос в Армуданы. Жил я ничего. Бог здоровье давал, и косил я хорошо. Других надзиратель колотил, а я дурного слова не слыхивал. Ругается только народ. Зачем бойко идешь? Ну, да ничего. В свободное время, или когда дождь, я плёл себе ступни. Люди спать с работы, а я сижу до плиту. Ступни продавал, две порции говядины за ступни, а это четыре копейки стоит. Сенокос выставивши, пошли домой. Домой пришли, сняли нас в тюрьму. Потом взяли меня к поселенцу Сашки на Михайловку, в работники. У Сашки я делал все по крестьянской работе. Жал, убирал, молотил, картошку копал. А Сашка за меня в кузну брёвна возил. Ели все свое, что получали из кузны. Отработал я два месяца и четыре дня. Обещал сашка денег, да не дал ничего. Только и дал, что пуд картошки. Привёз меня Сашка в тюрьму и сдал. Выдали мне топор и верёвку, дрова таскать. Семь печей отоплял. Я в юрте жил, за комарщика воду носил и подметал. У татарина Магзы майдан сторожил. Сноска. Китаец Манза.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 и продал по 15 копеек. Вот и живу помаленьку, как Бог дает. А только, ваше высокоблагородие, разговаривать мне с тобой некогда. Надо поводу идти. В поселенце скоро выйдешь? Лет через пять. Скучаешь по дому? Нет. Одно вот только. Детей жалко, глупы. Скажи, Егор, о чем ты думал, когда тебя в Одессе на пароход вели? Бога молил. О чем? Чтобы детям ума разума послал. Отчего ты жену и детей не взял с собой на Сахалин? Потому что им и дома хорошо.